Глава третья. Зима в бобрах стояла пока мягкая, невероятно снежная. Ванькина школьная дорожка в овщебетого, накатанная санями, натоптанная валенками, утром походила на начинающий проступать фотоснимок. Серая, чуть просевшая тень на свежей белизне, только на редких подъемах поземка вылизала блестящие утрамбованные плеши. Дорожка в овщебетого, Тропка к Бориной мамане, самогонная змейка по краю поля, сын и отец регулярно отлучались из дома. Гришка с чекистом отбыли с месяц назад. Где-то в это же время промелькнула Татьяна. Три дня побегала по полям, заскучала и ускакала назад. Видно, вспомнила покойного батьку. Они тут любили гулять вдвоем, прокомментировала ее неожиданный налет Валентина. Все Борино семейство было несказанно радо приезду Чегринцева. Праздник с гостем становился похож на настоящий Новый год. С утра 31-го Валентина занялась тестом, салатами, холодцом. Мужикам вышел наряд на рубку дров и топку бани. чтобы как-то занять себя, сговорились коптить сало и большой кусок просоленной свинины. Боря был трезв и деловит. Ванюшка, понятно, мешался под ногами. Валентина причитала суматоха подготовки, главная составляющая праздника, объединила всех. Да еще так ярко светило солнце. Морозец выстудил воздух, прочистил легкие, наст нестерпимый искрил, дышалось легко и свободно. Дрова рубили долго, впрок, исправляли Борину осеннюю недоделку. С полдня, затопив баню, сели на лавочку покурить. Тут-то Борис и поведал сногсшибательную новость. Он продал землю. Вскоре после Чегринцевского отъезда надуло ветром московских охотников, богатых и серьезных. На двух джипах приехали. в Самые бобры прорвались, что твой трактор. Место им понравилось, и вмиг и решили. Боря отводит им землю, зимой заготавливает лес, весной со щебетовскими мужиками ставит избу пяти стенок, Баню и замезирную плату назначается совместное егерем-сторожем. Все документы уже оформлены. У них это быстро, а специальный человек приезжал. «Все по закону», — уважительно произнес Боря. Деньги выдали в рублях, хотя предлагали доллары. Он отказался. «На кое мне? Солить?» Я их только по телевизору и видал. Переубедить его было невозможно, в конце концов. Он даже вспылил, нервно повысил голос. «Что ты, как моя баба?» На наш век хватит, всю жизнь их за ничто держал. Куплю Ваньке мотоцикл, будет в школу ездить. И всего делов. Словом, был в полной уверенности, что отхватил Куш. Так оно и было, появилась зримая забота. Москвичи посулили протянуть настоящую дорогу и телефон. «Гришкиной ловли теперь конец», — констатировал Воля. «Душегуб-то как же всех бобров из речки перетягал». Теперь, раз я егерь, его песенка спета. Он откинулся на спинку скамейки, мечтательно сощурил глазки, но точно сытый кот на печи. На лице расплылась самодовольная улыбка. Документ мне выправят. Впрочем, попросит по-соседски. Я глаза закрою, не изверг же. Но с бобрами крышка. Они в книгу занесены, важно, — добавил Борис и кивнул сыну. «Что, Вань, поохотимся?» ты охотишься в голосе парня звучала материнская интонация сперва трактор собери на чем лес возить станешь деловой лениво заметил боря не боись пригонят новый тут теперь такая жизнь закрутится он сладко потянулся рот рот открой когда с неба галушки за бесплатно начнут падать пропустишь не удержался воля борис миролюбиво процитировал в ответ телерекламу что бы все так жили Возразить ему было сложно, к вечеру залезли в баню. Воля, поддавая пару, покрикивал на мужичков. «Кончилось ваше мытье! Привыкайте к жару! Москвичи париться любят!» «Мы ну ко всему привычные!» — отозвался Борис. Но не стерпел и, пригнувшись, убежал в предбанник. Но вот включили телевизор, расставили на столе тарелки. Валентина наготовила на целый полк. Чегринцев привез копченые колбасы, хорошей водки специально для хозяйки вишневый ликер и две бутылки пепси для Ваньки. Выпили, накинулись на еду, и ублаженные, чистые после бани, слушали Борина мечтания. Валентина так вся и светилась, и, осаживая завравшегося по обыкновению мужа, на деле жадно ловила красивые слова, новая, еще не начавшаяся жизнь сулила новые надежды. Расчувствовавшись, желая объять своим счастьем и вонюшку, она ласково положила свою большую и теплую руку на его плечо, запела детскую песенку, единственную верно, что помнила. «Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравят и, наверное, оставит нам в подарок 500 эскимо». Не утерпел и Борис, схватил старый аккордеон, заиграл, путаясь, сбиваясь, но оттого только больше расходясь, пьяненький, развощекий, но он весь отдавался празднику, гостю, семейному миру. С первым ударом часов открыли настоящее шампанское, волен подарок, налили даже вонюшки, и тот, не утерпев, не чокнувшись еще, завопил «Ура! С Новым Годом!» Высыпали на крыльцо, где Чегринцев заранее расставил китайские фейерверки. Ванька защелкал зажигалкой, шипя, разбрасывая огненные брызги, полетели в небо шутихи и скружилось, осыпая снег фиолетовыми искрами огненное колесо. Боря вытащил ружье, пальнул в небо сигнальным патроном. Яркая красная точка ушла ввысь, вспыхнула медленно, качаясь, поплыла к земле, запустив в ближайшую округу фантастические тени. «Глядите, глядите!» — закричал Ванька. За лесом в Щебетове ответили. Три-четыре красных огонька вспыхнули в далеком небе и погасли. Упала темнота. Только над коровником светила слабая ночная лампочка, да падал мелкий снег. Возбужденные вернулись к столу но больше глядели новогодний огонек по телевизору, чем ели. Боря незаметно набрал дозу и скоро засопел прямо на диванчике. Лицо его помягчило, глубокие морщины разгладились. Воля посмотрел на него, поправил свесившуюся с подушки голову. — Добрая же душа по природе, — сказал с откровенной теплотой. «Всякая душа по природе добра», — вздохнула Валентина, накрывая мужа теплым одеялом. «Всегда б такой был», — она мечтательно поглядела Чегринцеву прямо в глаза, до слез благодарная за его слова. В этом простом бесхитростном доме воле было хорошо, праздник удался на славу.